Двести с полей. В результате битвы за урожай. Уразай полностью окружен и уничтожен. Забилет, забилет, забилет. После дикой попойки просыпаются двое. Все, тихо. Ах. Тихо, голова русская. Серега, а что вчера было-то, я ничего не помню, а? Mm -hmm. чё, ничего не помнится. А все ничего не помню Счастливчик, блин. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семёна Ивановича, скотина. <связывая> Крутой чувак зовёт своего дружбана в гараж. Процела, а пойдёмте по колду. Мне вчера пригнали новую иномарку, а да руль, руль! справа! Браво. Ты прикинь, справа руль-то, ты посмотри! Да, руль справа, это круто! А, -а, -а. а педали-то слева? Опа! <звучит> <звучит> Тут резко вывали у меня. но... Не получится.